Оратор, тот, кто служил посредником между наставниками невидимых и адептами, также снял маску и подошел поздравить счастливых супругов. Это был герцог, тот самый богатый вельможа, который отдал свое состояние, ум и пылкое рвение делу невидимых. Он являлся председателем сегодняшнего сборища, И это в его замке давно уже нашли пристанища Ванда и Альберт, спрятанные, разумеется, от глаз всех непосвященных. Его замок являлся также главным центром всей работы судилища Ордена, хотя существовали и другие резиденции. Правда, многочисленные сборища происходили здесь за редкими исключениями лишь один раз в год в течение нескольких летних дней. Посвященный во все тайны наставников, герцог защищал их интересы и действовал вместе с ними. Никогда не выдавая их инкогнито, принимая на себя одного весь связанный с этим риск, он был их посредником в сношениях с другими членами общества. Когда новобрачные обменялись со своими братьями ласковыми и радостными приветствиями, Каждый занял свое место, и герцог, вновь превратившийся в брата-оратора, обратился к увенчанной цветами супружеской чете, стоявшей на коленях перед алтарем со следующей речью. «Дорогие и возлюбленные дети, именем истинного Бога, всемогущего, вселюбящего и всесведущего, именем трех добродетелей, которые в душе человека являются отражением божественного начала», трудолюбия, милосердия и справедливости, а нами именуются свободой, равенством и братством, наконец, именем судилища невидимых, посвятившего себя тройному долгу, долгу рвения, веры и познания, другими словами, тройному исследованию истин политических, нравственных и божественных, Я провозглашаю и утверждаю, что Альберт Падебрад и консуэла Парпарина, ваш брак, ранее заключенный вами перед лицом Бога и ваших родителей, а также в присутствии священника христианской веры в замке Исполинов числа 1750 года, брак этот, имевший законную силу в глазах людей, не имел таковое в глазах Бога. В нем недоставало, первое, самоотверженной готовности супруги жить вместе с супругом, который, по всей видимости, доживал свой последний час, второе, одобрение представителя нравственной и религиозной власти, признаваемой и почитаемой супругом, третье, согласие некой особы здесь присутствующей, которую мне не дозволено назвать, но которая связана с одним из супругов узами крови, «Если ныне эти три условия выполнены, и ни один из вас, супругов, не собирается предъявить какие-либо требования или возражения, соедините ваши руки и встаньте, дабы призвать небо в свидетели добровольности вашего деяния и святости вашей любви». Ванда, продолжавшая оставаться неизвестной братьям Ордена, взяла за руки своих детей В едином порыве нежности и восторга все трое поднялись, как бы составляя одно нераздельное существо. После нескольких торжественных фраз, знаменующих заключение брака, простые трогательные обряды новой религии свершились тихо и благоговейно. Этот обет взаимной любви явился необособленным актом, происходившим среди равнодушных зрителей, которым был чужд скреплявшийся здесь союз. Нет, все присутствовавшие были призваны утвердить религиозное таинство, освещающее узы двух существ, связанных с ними общностью веры. Благословив супругов, они образовали вокруг них «живое кольцо», Цепь братской любви и духовного содружества, а потом поклялись во всем поддерживать их, защищать их честь и жизнь, употреблять всяческие усилия, чтобы вернуть их на стезю добродетели в случае, если они проявят слабость, охранять ели возможно от преследований и соблазнов внешнего мира при любых обстоятельствах и встречах, словом, любить их также свято, сердечно и глубоко» как если бы они были связаны с ними узами кровного родства красавец тренг в простых, но красноречивых выражениях